Ловушка белого сфинкса В восемь или девять часов утра я добрался до той самой скамьи из желтого металла, откуда в первый вечер осматривал окружавший меня мир. Я не мог удержаться и горько посмеялся над своей самоуверенностью, вспомнив, к каким необдуманным выводам пришел я в тот вечер. Теперь передо мной... Была та же дивная картина, та же роскошная растительность, те же чудесные дворцы и великолепные руины, та же серебристая гладь реки, катившей свои воды меж плодородными берегами. Кое-где среди деревьев мелькали яркие одежды очаровательно прекрасных маленьких людей. Некоторые из них купались на том самом месте, где я спас руину, и у меня больно сжалось сердце. И над всем этим чудесным зрелищем Подобно черным пятнам поднимались купола, прикрывавшие колодцы, которые вели в подземный мир. Я понял теперь, что таилось под красотой жителей верхнего мира. Как радостно они проводили день, так же радостно, как скот, пасущийся в поле. Подобно скоту, они не знали врагов и ни о чем не заботились и таков же был их конец мне стало горько при мысли как кратковременно было торжество человеческого разума который сам совершил самоубийство люди упорно стремились к благосостоянию и довольству к тому общественному строю лозунгам которого была обеспеченность и неизменность и они достигли цели к которой стремились только чтобы прийти Такому концу. Когда-то человечество дошло до того, что жизнь и собственность каждого оказались в полной безопасности. Богатый знал, что его благосостояние и комфорт неприкосновенны, а бедный довольствовался тем, что ему обеспечена жизнь и труд. Без сомнения, в таком мире не было ни безработицы, ни нерешенных социальных проблем.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 Моё объяснение, быть может, ошибочно, поскольку вообще человеку свойственно ошибаться, но таково моё мнение, и я высказал его вам. После трудов, волнений и страхов последних дней, несмотря на тоску по бедной Уине, эта скамья, мирный пейзаж, тёплый солнечный свет всё же казались мне прекрасными. Я смертельно устал, меня клонило ко сну,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 Рычаги от нее лежали у меня в кармане. Итак, здесь, после всех приготовлений к осаде Белого Сфинкса, меня ожидала покорная сдача. Я отбросил свой лом, почти недовольный тем, что не пришлось им воспользоваться. Но в ту самую минуту, когда я уже наклонился, чтобы войти, у меня мелькнула внезапная мысль. Я сразу понял нехитрый замысел Морлоков. Трудом удерживаясь от смеха, я перешагнул через бронзовый порог и направился к машине времени. По моему удивлению, я видел, что она была тщательно смазана и вычищена. Впоследствии мне пришло в голову, что морлоки даже разбирали машину на части, стараясь своим слабым разумом понять ее назначение.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 Кто-то прикоснулся ко мне, отбиваясь рычагами, я полез в седло. Меня схватила чья-то рука, потом еще и еще. Мне пришлось с трудом вырывать рычаги из цепких пальцев и в то же время ощупывать гнезда, в которых они крепились. Один раз морлоки вырвали у меня рычаг. Когда он выскользнул из моих рук, мне пришлось, чтобы найти его на полу в темноте, отбиваться от них головой. Под моими ударами трещали черепа морлоков. Мне кажется, эта последняя схватка была еще упорнее, чем битва в лесу. В конце концов, я укрепил рычаги и повернул их. Цепки руки соскользнули с моего тела. Темнота исчезла из моих глаз. Вокруг не было ничего, кроме туманного света и шума, о которых я уже говорил вам.